Глава шестая, я вошел в обеденный зал. Родичи уже собрались и оживленно переговаривались между собой. Сев во главе накрытого стола, я с довольным видом оглядел его. Взгляд остановился на огромном шоколадном торте. Во рту мгновенно скопилась слюна. Начинаем! объявил я, махнув рукой. Все дружно принялись за еду. Родичи продолжали переговариваться, обсуждая сегодняшнюю победу. Они до сих пор не могли до конца поверить, что рот отбился сразу от трех могущественных противников. Это ведь настоящий подвиг. Кроме того, мы получили три десятка пленных, часть из которых сможем продать за неплохие деньги. «Есть новости извне?» – спросил я, отрезая себе кусок торта. «Многие аристократы уральского доминиона прислали письма с поздравлениями», – ответила Марго. Она слабо улыбалась, но было видно, что еще не отошла от ситуации с Костей. «Наша победа кажется чудом для многих», – добавила Амина. «И это неудивительно. Мы смогли убить магистра». «Да, это сильно повысило престиж нашего рода», – усмехнулась Марго. «Эх, жаль, что не удалось взять магистра живьем. Этот старик послужил бы отличным усилителем для безопасника. Оба владеют магией школы изменения плоти. Зато у получилось захватить двух живых мастеров. Один стихийник – маг ветра» а второй тоже маг школы изменения плоти, усилитель. Первый поможет усилить Эльвиру, а второй – безопасника. «Господин предок», – подал голос Валентин. Он был бледен, как мел, и сидел съежившись, будто на исповеди. «Да, что такое?» – я глянул на него. «Худющий, кожа до да кости, но постепенно приходит в себя. Это хорошо». «Вы можете подробнее объяснить?» «Как мне доить гипнотитана?» – чуть не плача спросил он. Я едва не закашлялся. Совсем забыл про эту шутку. «Хм, да», – я прочистил горло. «После вашего отъезда к Рузумовским я отправил гипнотитанов в их мир. Так вот, пока они там были, организм гипника восстановился, и…» Он перестал давать молоко. «Доить его больше не нужно». У Валентины из глаз потекли слезы. «Спасибо вам! Огромное спасибо, господин!» «Не за что, Валентин!» Я поотически улыбнулся ему. «И правда ведь не за что!» «Хм! И почему вдовушке выглядит разочарованно?» «Надеюсь, ты возьмешься за ум», — строго добавил я. «Иначе в следующий раз мне придется придумать наказание пожестче. Там одной дойкой не обойдешься». Валентин судорожно закивал. «Больше никогда не притронуть к этой дряни!» Ну и отлично. Я продолжил трапезу. Как и ожидалось, торт оказался восхитительным. Я умял четыре куска подряд, прежде чем понял, что больше не влезет. После ужина мы с Аминой и Марго поднялись в кабинет главы рода. Я сел в кресло, взял бублик, посмотрел на него и положил обратно. «С нами связывался граф Мирской», — Амина села за свой стол. «Сказал, что у него есть знакомый, «Очень желающий снять проклятие. Что скажете?» «Пусть присылает подробности», — отозвался я. «Если это в наших силах, то почему бы и нет? Дополнительный заработок не помешает». «Согласна», — кивнула Амина. «Какие у вас планы в целом?» «Пока сосредотачиваемся на развитии того, что у нас есть». Я хотел продолжить, но в дверь постучали. «Кто там? Входи», — сказал я. Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянул смущенный бомж. «Здравствуйте, господин», – он склонил голову. «Здравствуйте, госпожа. «Привет», – я кивнул. «Ты что-то хотел?» «Хотел поговорить про ваше задание». «А, ты про создание контрразведки», – вспомнил я. «Да, бомж все еще стоял в дверях». «Входи, рассказывай», – махнул я рукой. Он смущенно вошел и застыл, не зная, куда девать руки. «Юный господин», – бомж стал увереннее и начал говорить более оживленно. «Я понял ваш замысел». Эээ, о чем это он?» «Понял, на что вы намекали», – горячо продолжал бомж. «Мне нужно работать с бомжами. Сегодня я вышел на улицы Екатеринбурга, поговорил с некоторыми из них. Я получил предварительное согласие. Они готовы за небольшую плату добывать информацию для нас». Бомж продолжал рассказывать о своих планах, как он создаст сеть бомжей по всей стране. Я молча уставился на него. Они на сморго переглянулись в изумлении. Не знаю, о каком замысле он говорит, но идея мне понравилась, она весьма перспективная. Так что пусть все так и останется, будто это какой-то мой замысел, да. Сергей, прервал я его речевой поток. Я рад, что ты все понял правильно. Я поднялся и похлопал его по плечу, по-доброму улыбаясь, а затем пожал его дрожащую руку. Ты молодец, ты справился. Глаза бомжа заблестели. Я посмотрел на Амину. «Помоги нашему новому главе контрразведки. Если ему что-то понадобится, ресурсы или инструменты, предоставь». «Да», — кивнула все еще удивленная Амина. «Спасибо вам. Спасибо, что верите в меня», — Пробормотал бомж, вытирая слезы. «Никто и никогда в меня так не верил, как вы. Спасибо вам». Мне стало неловко от его искренности. Даже Марго с Аминой расчувствовались. «Ладно, Сергей, можешь идти, все будет хорошо, поверь, я знаю, это ты справишься». Бомж продолжал бормотать благодарности, пока не исчез за дверью. «Хотя, наверное, не стоит его теперь называть бомжом. Может, папка бомж? Да, так лучше, солиднее». В кабинете повисла тишина. «Сеть бездомных», – прошептала Амина. «Он хочет создать сеть по всей стране. Разве это возможно?» «А почему нет?» – я усмехнулся. Их ведь везде полно. Не знаю, как Серега все организует, но уверен, у него это получится». «Да, думаю, вы правы», – кивнула Амина. Мы еще около часа обсуждали дела рода. Потом я ушел в ритуальную комнату, где активировал телепортационный круг и оказался в своей комнате в общежитии. Тут все было как прежде. Дверь заперта, никто не входил, отлично. Я сходил в душ и лег спать. На следующий день я проснулся в восемь утра и решил найти столовую. Надо же как-то питаться. Написал Ире, предложил позавтракать вместе. Девочка ответила почти сразу. Она согласилась. В общежитии многие спали, занятия начинаются с девяти. Но все встречные оглядывались на меня и провожали взглядами. Иру с Анжелой я ждал минут пять. Обе девочки были слегка заспанные. «Ну и как тебе первая ночь в общежитии?» спросил я Иру. «Хорошо», — холодно ответила она. «Я слышала, что мы победили, это здорово». «Да, победили», — кивнул я. «Не представляю, как вы смогли справиться с тремя родами», — пробормотала Анжела, — «тем более с магистром». «О, похоже, слухи уже и по Академии пошли». «Просто Юсуповы сильные», — надменно ответил я. Ира улыбнулась, уверена, она много чего хотела сказать и спросить, но при посторонних молчала. Мы втроем направились в столовую. Точнее, в нормальную кафешку, как выразилась Анжела. Находилась она в корпусе гуманитарных наук, где преподавалась юриспруденция, экономика и прочие похожие предметы. Сам корпус напоминал тюрьму, как и все тут. Кафешка не отличалась цветами. Все однотонное, строгое. От деревянных стульев до угрюмых официантов. Я заказал омлет с мясом и кусок торта. Пока ел омлет, Анжела рассказывала про уроки. Она нам показала, как можно все эти посмотреть расписания. Нужно было войти на специальный сайт академии, там все выложено. И даже есть база данных только для студентов и преподавателей. Я глянул свое расписание. Даже решил сходить на что-нибудь. В академии не следят за посещаемостью. Преподавателям плевать, если ты пропускаешь. Главное, экзамены. Вот их пропускать нельзя. Я уже собирался приступить к десерту, как к нашему столику подошел мрачный парень со стрижкой почти под ноль. Он был весьма крупным и высоким, под метр девяносто. «Юсупов», — пробасил он, глядя на меня, — «я вызываю тебя на дуэль». Я смерил его взглядом, судя по нашивке он со второго курса. И этот молокосос собрался сразиться со мной? «Слушай, мальчик», — сказал я, — «иди отсюда, не хочу с тобой возиться». «Ты отказываешься?» – парень напрягся. «Конечно нет, но зачем тебе это?» «Я же тебя жалеть не буду. Получишь травму, в больницу загремишь». Он стиснул зубы, но сел за свободный стол. Там он угрюмо пялился на нас. Девушки сразу почувствовали себя неуютно. Надо будет навалять ему посильнее за испорченную атмосферу. «Скажи, я обратился к Анжеле. Я ведь могу потребовать компенсацию за дуэль?» «С чего ты это решил?» – нахмурилась мелкая. «В правилах Академии такое написано в разделе для дуэлей. Или это правило не применяется?» «Раз написано, то, конечно, применяется». Анжела достала смартфон и начала в него тыкать. Через несколько секунд сказала. «О, вижу. Да, если студент из более старшего курса вызывает на дуэль студента из младшего, то последний может отказаться либо потребовать компенсацию». «Слышал?» – я посмотрел на мрачного здоровика. «Что ты хочешь?» – процедил он. «Хм, и правда, а что попросить?» – я задумался. «Ты ведь маг крови!» – шепнула Анжела. «Проси кровавые бобы!» «Это что такое?» – удивился я. «Ты не знаешь?» – удивилась в ответ Анжела. «Неа!» «Кровавые бобы нужны для развития магов!» – пожала плечами Анжела. «Можешь поискать в базе данных Академии». Я решил воспользоваться ее советом. Покопался в смартфоне и быстро нашел информацию по этим кровавым бобам. Как оказалось, это уникальный продукт Красной Академии. По составу бобы очень похожи на ту алхимию, с помощью которой студенты пробуждали источник. Красные бобы стимулируют источник и помогают развить его. Особенно хорошо они действуют на магов крови. Тут не написано, как можно получить эти бобы, заметил я. «Их дают в награду за особые задания от Академии», — пояснила Анжела. «Но эти задания начинаются на втором курсе. Я сама не знаю, что там». «Ну как?» — я посмотрел на мрачного парня. «Готов оплатить дуэль со мной?» Он молча достал смартфон и начал кому-то писать. Так и думал, что он не по своей воле сюда пришел, но это не важно. «Как его зовут, знаешь?» — спросила Ира у Анжелы. «Павел Боринский», — шепотом ответила девочка. «Он талантливый усилитель». «О, тогда бой будет совсем простым. У меня преимущество перед магами ближнего боя». «Я готов поставить один малый кровавый боб», — угрюмо сказал Павел. «Пусть так», — кивнул я. «Эти бобы делятся на три вида. Малые, средние и большие. Но лучше начинать с малых. Я расплатился, и мы вышли из столовой. Павел молча последовал за нами. Мы направились в сторону дуэльных залов». Ближайший находился в этом же корпусе, только вход был с противоположной стороны. У двери дежурили два надзирателя. Судя по их недовольным лицам, ребята нам не очень рады. Они быстро приняли заявки и подготовили арену. Мы с Павлом встали друг напротив друга. Мой противник снял верхнюю одежду и остался в одних брюках. Вокруг уже начали собираться зрители. «Готовы?» – спросил надзиратель. Получив от нас кивки, он скомандовал – Начинайте! Я вынул жезл и лениво махнул здоровяку. Ну давай, нападай. Павел не заставил себя ждать. Кольцо на его пальце засверкало, мышцы вздулись. Парень резко ускорился и понесся на меня. Неплохо, неплохо. Я поднял жезл и начал быстро создавать перед ним прозрачные барьеры один за другим. В первый здоровяк влетел головой как носорог, а остальные пробивал плечом, злобно порыкивая. «Хорошая физическая защита». Вскоре он оказался совсем близко и выбросил кулак мне в лицо. Я отступил назад и пнул его в живот. Парень стиснул зубы, но не сдвинулся. Вместо этого он подался вперед и попытался сграбастать меня. Я отскочил и послал в него толчок. Парня отбросило, он покатился по полу, но тут же вскочил. Закричав, прыгнул на меня и снова отлетел назад от толчка. «И ты вызвал меня на дуэль?» – разочарованно спросил я. Взмахнул жезлом, и в воздухе появился прозрачный серп. Он врезался в плечо поднимающегося Павла. Парень заорал от боли, но снова бросился на меня, набычившись. «Сдавайся!» – я махнул жезлом, и Павла отбросило назад. Он медленно встал. В его глазах появилась беспомощность. Он понимал, что у него нет шансов, но остановиться почему-то не мог. «Сдавайся!» — повторил я. «Не могу!» — прохрипел парень, сжав кулаки. Он зашагал ко мне. «Ну, пора заканчивать». Когда он приблизился, я резко шагнул вперед, чего Павел явно не ожидал. Миг замешательства дорого ему стоил. Мой кулак врезался в челюсть парня. Его голова дернулась назад, зубы звякнули, он пошатнулся. Развернувшись, я ударил его ногой в голову. Здоровяк грузно повалился на пол, словно подстреленный медведь. «Это было просто», — спокойно сказал я, обводя взглядом толпу. «Нас уже окружали студенты, много студентов. Если вы хотите так же позорно проиграть, можете вызывать меня на дуэль, милости прошу». Я чуть улыбнулся. «А сейчас не слабо?» — мрачно спросил кто-то знакомым голосом. Я нашел его взглядом. «О, да это же восколюб или воскофил, неважно». «Теперь все встало на свои места. Павел должен был ослабить меня, вытянуть побольше маны. А этот выскажу и вызовет меня на дуэли победит. Вот наивный дурачок. Можешь выходить, если хочешь», — лениво кивнул я. «Но с одним условием. Ты поставишь пять средних кровавых бобов. Ну а что, должен же я получить компенсацию за потерю времени? Тем более этот высказат, третий курсник». «Согласен», — процедил он. Надзиратель зафиксировал вызов и мой противник встал напротив меня. Павла уже подлечили и убрали с арены. «Готовы?» — спросил надзиратель. Мы оба кивнули. «Начинайте!» Воскопуб, которому становится все тяжелее придумывать имена, оказался магом воды. Он сразу же послал в меня три водяных серпа. Неожиданно сильное заклинание. Такие штуки могут человека пополам разрезать. Я в ответ выстрелил топориками. Они меньше и слабее, но зато точнее. Топорики попадали в уязвимые точки заклинания, разрушая структуру. Моего опыта оказалось достаточно, чтобы увидеть слабые места столь простой атаки. плеском пол залило водой, во все стороны брызнули капли. Воскослив начал бормотать следующее заклинание, вода закрутилась на кончике его жезла. «На!» – он ударил жезлом, и в меня полетела гибкая водяная плеть. Благодаря ритуалу Шиммерса, моя реакция была достаточно острой. Я увернулся. Плеть прошла в паре сантиметров от щеки и ударила в пол, выбив каменные крошки. Вот и шаг. Я ткнул жезлом. Толчок отбросил противника назад. Следом я активировал аркан, и его нога резко дернулась в сторону. Он потерял равновесие и замахал руками. Луч скомандовал я. Три прозрачных полосы сорвались с моего жезла. Восконос попытался отпрыгнуть, но два луча попали в цель один в руку другой в ногу его мана доспех вспыхнул голубым отражая удар неплохо хмыхнул я пошел ты прорычал он и начал читать заклинания замахнувшись выпустил в меня гигантское водяное лезвие которое пронеслось параллельно полу шириной метра четыре такое и парочку человек располовинит. я бросился на пол и лезвие пролетело надо мной тут же вскочил мы выстрелили одновременно он водяной стрелой Я тремя лучами. Его стрела пролетела в паре сантиметров от моего лица. Два моих луча попали ему в грудь и в плечо. Он вскрикнул и отступил. Ладно, пора заканчивать. Мана уже маловато осталось на несколько атак. Я коснулся внутреннего источника, магии крови. И впервые за бой активировал нейтральное заклинание. Кровавый луч пересек арену и вонзился в живот противника, пробивая и так ослабленный манодоспех. Восказавр, взвизгнул и рухнул на пол. «Дуэль окончена!» — рявкнул надзиратель. «Победа за Русланом Юсуповым!» К парню тут же подбежали лекари. Усмехнувшись, я убрал жезл в чехол. Этот бой был капельку интересней, чем прошлый. Но все равно легкотня. «Это было сильно», — пробормотала Анжела, когда я подошел к ней и Ире. «Сила воск известный третикурсник. Так вот, как его зовут, надо запомнить» чтобы больше не придумывать всякую чушь. Когда там первое занятие, я проверил время. Через пять минут, отозвалась Анжела. У нас будет вводная лекция, добавила Ира. Пойдемте вместе. Идем, кивнул я. Интересно поглядеть, что там будет. Кабинет ректора Юрий изучал какие-то бумаги, когда его смартфон зазвонил. Он раздраженно посмотрел на экран, и его лицо тут же стало серьезнее. Ректор ответил на звонок и первым заговорил. «Слушаю вас, ваше императорское величество. Да, сейчас у первокурсников начнется первая лекция». Руслан несколько минут назад одержал две победы в дуэлях одну за другой. «Над второкурсником и третьекурсником. Согласен, это удивительный талант» привести его к вам». Лицо Юрия приняло удивленное выражение лица. «Разве это не слишком рано?» «Конечно, Ваше Величество. Я сейчас же отправлю сообщение Руслану и предупрежу о предстоящей встрече».